Глава третья Тот стряхнул с себя остатки сна, более напоминавшего кому. Оглядевшись вокруг, он обнаружил, что лежит на громадной кровати в хозяйской почивальне дома Кати Люпи, в каньоне Холодных Сердец. Рядом с ним, сжав свое изящное тело в комочек, спала сама Катя. Во сне она крепко обвела его руками, словно боялась, что он опять исчезнет. Женщина слегка похрапывала, как и в тот день, когда он нашел ее в домике для гостей. Такая человеческая, такая милая черта. После всех передряг, которые они пережили вместе, этот домашний звук показался ему особенно трогательным. Последние несколько часов были насыщены кошмарами. Обрывки жутких воспоминаний проносились в голове тода когда он, осторожно высвободившись из касенных объятий, тихонько соскользнул с кровати. У Пикета вновь перехватило дыхание, стоило ему вспомнить, как он, повернувшись к берегу спиной, покорно последовал за закате в темные воды океана. Никогда в жизни ему не было так страшно. Но подруга крепко сжала его руку, она неотрывно смотрела на него, волосы ее развивались, а лицо было невыразимо прекрасно. И он подумал, если ему суждено умереть сейчас, то будет смерть счастливейшего из людей. Эта женщина не расстанется с ним до последнего мгновения. Разве можно желать большего? Но как невелика была охватившая Тодда жгучая благодарность, в последующие ужасные минуты сохранить это чувство оказалось непросто. Когда одно ушло из-под ног, и океан принял их в свои ледяные объятия, инстинкт самосохранения пересилил его иступленный восторг. Более пятидесяти ярдов отделяло их от берега, и огромные безжалостные волны равнодушно играли с ними во мраке, бросая то вверх, то вниз. Было так темно, что тот не видел лица Кати. Он слышал лишь, что она захлебывается соленой водой и жалобно кашляет, точно испуганная маленькая девочка. Мысль о том, что они умрут вдвоем, и океанская пучина скроет их навсегда, уже не казалась Тодду столь привлекательной. «Зачем отказываться от жизни?» — твердил он про себя. «Не от той жизни, которую Пикет вел прежде, с ней он порвал навсегда, но от другой, совершенно новой, сулящей множество благ. Они с Катей могут путешествовать по всему миру под вымышленными именами. Они станут жить лишь друг для друга. О, это будет замечательно! А устав от дальних странствий, они обоснуются где-нибудь на солнечном берегу Коста-Рики и будут проводить... Безмятежные, праздные, счастливые дни, потягивая коктейли в окружении пальм и попугаев. Так пройдут годы, и огромный блистающий мир, который он послал ко всем чертям, забудет о существовании Тодда Пикета. Все эти заманчивые картины пронеслись в его сознании с быстротой молнии. тот зацепился за одну лишь мысль — о том, как им выжить среди враждебных волн. «Нам надо нырнуть!» крикнул он, обернувшись Кате. «Набери в легкие побольше воздуха!» Он слышал, что женщина выполнила его приказ. И прежде чем очередная волна успела окатить их солеными брызгами, подхватить и утащить водоворот, тот, увлекая за собой Катю, ринулся прямо в поднявшуюся перед ними водяную стену. Им пришлось проделать это не меньше сотни раз, устремляться под воду, выныривать, набирать в легкие воздуха. И, заметив приближение новой волны, нырять снова. Конечно, то был опасный трюк, однако он сработал. Ныряя, они сумели не наглотаться соленой воды и спастись от сокрушительных ударов волн, однако силы их стремительно шли на убыль. Тот понимал, они не смогут долго противостоять разыгравшемуся океану. Мускулы сводила судорога. Все чувства притупились от холода. Неотвратимо приближалась та минута, когда они окончательно ослабеют и новая волна, накрыв их с головой, уже не даст им подняться на поверхность. Однако тот не принимал в расчет подводное течение, которое, смилостивившись над ними, медленно относило их к югу, одновременно прибивая к берегу. Разгул волн постепенно стихал, и через считанные минуты ноги их коснулись коралловых рифов, а еще несколько мгновений спустя твердой земли. Едва живые, люди выползли на берег. Минут пять оба лежали, растянувшись на влажном песке, отчаянно кашляя и отплевываясь. Отдышавшись, они взглянули друг на друга, внезапно расхохотались и схватили за руки. Вопреки всем обстоятельствам, они остались живы. «Наверное, мы... мы... мы не были готовы к смерти!» Сквозь смех выдохнул тот. «Наверное», — кивнула Катя. И, придвинувшись к Тоду, она коснулась его губ своими. То был не поцелуй. Лишь дыхание их нежно переплелись. Они лежали, не разнимая губ, пока Катя не начала выбивать зубами дробь. «Нам нужно вернуться в каньон», — сказал тот, с усилием поднимаясь на колени. Огни набережной казались невероятно далекими. «Я не могу идти», — прошептала Катя. «Можешь. Мы возвращаемся домой, в твой каньон. Поднимайся скорее. Вот и видишь, ходьба тебя согреет, и ты почувствуешь прилив сил». Пикет помог ей подняться на колени и, подхватив подмышки, поставил на ноги. Обнявшись, они двинулись к набережной, где сверкали огнями многочисленные увеселительные заведения, рассчитанные на праздных туристов. Несмотря на поздний час, народу там было полно. Никем не узнанные, они прошли сквозь толпу. На ближайших берегу улицы тот, увидав незнакомого парня в обшарпанном Пинто, предложил ему три сотни основательно промокших долларов, если тот отвезет их в каньон, и еще три сотни уже в сухих банкнотах, если тот пообещает держать рот на замке и молчать о необычных пассажирах, кто бы о них не спрашивал. — Я вас узнал, — сообщил парень. — Ты ошибся, приятель, — отрезал тот и сунул ему в руку слипшиеся в мокрый комок деньги. — Ладно, будь по-вашему, — согласился парень, бережно разглаживая банкноты. «Ошибся, так ошибся!» Тот прекрасно понимал, что случайный водитель вряд ли сдержит свое обещание, однако выбора у них не было. Они закрыли в машине все окна и попросили парня включить отопление, а затем устроились на заднем сиденье, тесно прижавшись друг к другу. Тот велел шоферу выжимать из своей колымаги всю скорость, на которую она способна, и за двадцать минут они проделали извелистый путь, ведущий в каньон холодных сердец. «Я никогда раньше здесь не был», — сказал парень, когда машина остановилась около дома. Катя пристально взглянула на него. «Не был, это верно», — проронила она. «И тебе вряд ли представится случай побывать здесь еще раз». Что-то в ее тоне заставило шофера насторожиться. «Хорошо, хорошо», — торопливо пробормотал он. «Давайте мне остальные деньги, и я поехал». Пикет вошел в дом. Через несколько минут Он появился и вручил парню 300 долларов. Немало растерянный и разбогатевший на шесть сотен, тот отбыл в освоясье. Тот и Катя, шатаясь от усталости, побрели по лестнице в хозяйскую опочивальню. На ходу сбросив насквозь промокшую одежду, они рухнули на широченную кровать, где совсем недавно и не мечтали оказаться. Едва передвигая ноги, тот добрел до гардероба. Он ощущал себя совершенно разбитым, Все его кости, все мышцы мучительно ныли, а ум пребывал в столь же плачевном состоянии, что и тело. Лишь натянув на себя чистые джинсы, он сообразил, что в доме раздаются голоса. «Черт!» — с досадой пробурчал тот. Он решил не будить Катю, которая незамедлительно обрушила бы на незваных гостей свой праведный гнев, и избавиться от чужаков самостоятельно. Тот подошел к кровати. Доносившийся снизу шум, судя по всему, Ничуть не потревожил Катин сон. Тем лучше. После всего пережитого за последние дни, она, несомненно, нуждалась в отдыхе. Склонившись над спящей, тот вгляделся в ее безмятежные черты. Морская вода без остатка смыла с лица Кати румяные тушь, и теперь ей можно было дать лет пятнадцать. Она казалась воплощением нежной невинности. Тот знал, что это всего лишь иллюзия. Он знал, на что способна Катя, знал, сколько жестокости она совершила. Какой-то укромный уголок сознания по-прежнему предостерегал его от сближения с этой женщиной. Но разве она не примчалась на берег, чтобы спасти его? Разве она не протянула ему руку помощи? Кто еще поступил бы так? Разве что Тэмми? Да и то неизвестно. Все вокруг стремятся использовать его тем или иным способом, и, получив желаемое, теряют к нему интерес. Но Катя доказала, что ей не чужды преданность и верность. Чтобы не расставаться с ним, она готова на все, даже на смерть. Да, она жестока, но что с того? Да, она совершала преступление, за которое, выйдя правда наружу, ее ожидала бы тюрьма. Но что за дело Тоду? Не ему судить ее грехи. Он не желает о них помнить. Он помнит лишь одно, как она взяла его за руку и повела навстречу волнам как она не выпускала его ладонь, несмотря на все усилия океана, разучить их. Голоса внизу умолкали. Тот и натянул футболку и пошел к двери. Тут дом дрогнул от легкого подземного толчка. Дверь задребезжала в петлях. Второго удара не последовало, и тот догадался, что это, скорее всего, запоздалое эхо землетрясения. Раз так его, возможно, и разбудила недавняя встряска. Иначе спрашивается, почему он проснулся. Бог свидетель, он еще не восстановил силы. И сейчас он не прочь был сбросить джинсы и футболку, вновь юркнуть в кровать под бочок Кати и на несколько часов погрузиться в блаженное забытье. Но не имел права спать, когда в дом ворвались чужие. Внизу, похоже, снова разгорелась перепалка, и громче всех раздавался пронзительный голос Эпштадта. «Чертов ублюдок! Вечно он встает свой паскудный нос в чужие дела!» Тот надеялся, что у них с Катей будет время прийти в себя и спокойно обдумать дальнейшие действия. Он хотел обыскать дом, и, разумеется, бассейн и дом, и уничтожить все свидетельства разразившегося здесь скандала. Затем он предполагал затаиться и выждать, пока дознаватели не убедятся, что в доме нет ничего достойного внимания. И не уберутся прочь, забрав с собой Эпштата и всех, кого принесет сюда нелегкое. Среди этих последних наверняка окажется Максин. Однако все расчеты тода пошли прахом. Эпштадт и его шайка не успокоятся, пока не обыщут весь дом, комнату за комнатой. И уж разумеется, они не обойдут своим вниманием хозяйскую опочевальню. И Тодду с Катей следовало во что бы то ни стало избежать ненужной встречи. тот остановился, прислушиваясь. Потом осторожно отпер дверь и чуть приоткрыл ее. Снизу доносились голоса. Эпштадт, верный своей привычке, руководил и раздавал ценные указания. Мистеру Гарри Эпштадту, этому ходячему здравому смыслу, все здешние чудеса, разумеется, нипочем. А голоса Максин не слыхать. Судя по всему, даже не пытается командовать. Странно, это на нее не похоже. Обычно она спины у отстаивает собственное мнение, даже если не имеет ни малейшего понятия о предмете спора. Потом тот вспомнил, что максим до смерти боится землетрясений. При первом же толчке она имеет обыкновение стремглав выскакивать из дома. Наверняка она сейчас прячется где-нибудь в саду. Пикет поборол искушение выйти на балкон и отыскать глазами максим притаившуюся где-нибудь под кустом. Приятно было бы посмотреть, как эта самодовольная стерва трясется от страха. но ну, сейчас ему не до того первым делом надо понять, что замышляют те внизу. Тот, перегнувшись через перила, устремил взгляд вниз и увидел какого-то юнца, то ли официанта, прихваченного с вечеринки, то ли нового дружка Максим. Возможно, этот пройдоха успешно совмещал обе должности. Парень спускался по винтовой лестнице в темноту, откуда доносилось хлопанье открывшейся двери. Потом тот услышал шаги, и догадался, что сейчас из кухни появится Эпштадт собственной персоной. Не желая, чтобы его заметили, Пикетт проворно отступил назад в спальню и прикрыл за собой дверь. Как и не старался проделать это бесшумно, замок слегка щелкнул. Впрочем, вряд ли этот едва слышный звук достиг ушей тех, кто находился внизу. Тем более у них сейчас имелись другие заботы. Тот понимал, что означает доносившееся из подвала хлопанье. Из-за подземных толчков дверь в страну дьявола распахнулась, этот шельмец Эпштадт заставил несмышленого юнца пойти вниз и закрыть ее. Господи, вот идиоты! Неужели они напрочь лишены интуиции? Неужели внутренний голос не подсказывает им, что в этом доме ни во что нельзя вмешиваться, и если дверь хлопает, разумнее всего предоставить ей хлопать и дальше, а глупее всего спуститься вниз, чтобы закрыть ее? Подобный поступок равноселен самоубийству. Тот бросил взгляд на кровать. хотя по-прежнему спала, сладко посапывая. В какое-то мгновение Тоду захотелось разбудить ее, но он подавил в себе это желание. Всю жизнь Катю окружали мужчины, которые шагу не могли вступить без ее направляющей руки. Он докажет, что сделан из иного теста. Со всеми возникшими проблемами он разберется самостоятельно. «Ведь этот дом теперь не только Катя, но и его, тода И его слово здесь — закон. Надо только сообразить, как лучше действовать, а без глотка крепкого кофе привести в порядок мысли будет трудновато. Ничего. Так или иначе, он что-нибудь придумает». тот опустился на корточки, привалившись спиной к стене, и попытался выбросить из головы безрассудного молодого парня — который направлялся к дверям страны дьявола, не подозревая, чем ему это грозит.